Софья Петровна Лихутина с костяной шпилькой в зубах закосила глазами. Закосила глазами она на письмо, а на письме же четко была сделана надпись «Николаю Аполлончу Облюхову. «Да что она его завтра встретит на балу у Цукатовых? Будет с ним говорить, передаст вот письмо. Так это и было страшно и больно». Роковое тут что-то. Нет-нет, не думать, не думать. Непокорная черная прядь соскочила с затылка. Да, письмо. На письме же четко стояло. Николаю Аполлончу Облиухову. Странно только вот что. Этот почерк был почерк Липанченко. Что за вздор? Вот она уже в шерстяном черном платье с застежкой на спине пропорхнула из спальни. «Ну, идемте, идемте же! Кстати, это письмо от кого?» «Ну, не надо, не надо! Готова я!» «Так для чего же так спешила на митинг?» «Чтоб дорогой выведывать, спрашивать, добиваться. А что спрашивать?» У подъезда столкнулись они с хохлом-малоросом Липанченко. «Вот так-так, вы куда?» Софья Петровна с досадой замахала и плюшевой ручкой и муфточкой. «Я на митинг, на митинг!» «Но хитрый хохол не унился. Прекрасно, и я с вами!» Варвара Евграфовна вспыхнула, остановилась и уставилась в упор на хохла. «Я вас, кажется, знаю, вы снимаете номер у Манпомши!» Тут бесстыдный хитрый хохол пришел в сильнейшее замешательство. Запыхтел вдруг... Запятился, приподнял свою шапку, отстал. «А кто, скажите, этот неприятный субъект?» «Липанченко». Ну и вовсе неправда. Не Липанченко, а грек из Одессы». «Маврокордатте. Он бывает в номере у меня за стеной. Не советую вам его принимать». Но Софья Петровна не слушала. «Маврокордатте, Липанченко, все равно. Письмо. Вот письмо». «Благороден, строен, бледен». Они проходили помойки. Слева от них трепетали листочками сада последнее золото и последний багрец. И, приблизившись ближе, можно было бы видеть синичку. А из сада покорно тянулась на камне шелестящая нить, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода и шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов. «У-у-у!» — так звучало в пространстве. «Вы слышите? Что такое? У-у-у!» «Ничего я не слышу!» А этот звук раздавался негромко в городах, лесах и полях, в пригородных пространствах Москвы, Петербурга, Саратова. «Слышал ли ты Октябрёвскую эту песню 1905 года? Этой песни ранее не было, этой песни не будет. Да это верно фабричный гудок, где-нибудь на фабриках забастовка». Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолствовал пёс. Под ногами их справа голубел мойский канал, а за ним над водой возникала красноватая линия набережных камней и венчалась железным решетчатым кружевом. То же светлое трехэтажное здание Александровской эпохи подпиралось пятью каменными колоннами и мрачнел меж вход. Над вторым этажом проходила та же все полоса орнаментной лепки. Круг за кругом все лепные круги. Меж каналом и зданием на своих лошадях пролетела шинель, утаив в свой бобер замерзающий кончик надменного носа. И качался ярко-желтый околыш, да розовая подушка шапочки кучерской колыхнулась чуть-чуть. Провнявшись с Лихутиной, высоко над плешью взлетел ярко-желтый околыш, ее величества Кирасира, это был барон Амао Омергау. Впереди, где канал загибался, поднимались красные стены церкви, убегая в высокую башенку и в зеленый шпиц. А левее, над домовым каменным выступом, в стекленеющей бирюзе, ослепительный купол Исаакия поднимался так строго. Вот и набережная, глубина, зеленоватая синь. Там далеко-далеко, будто дальше, чем следует,